«Вы всерьез считаете, что я помог вам в этом деле?» Недоверчиво спросил я. «Конечно!» — ответила баронесса Корф. «Разве я не говорила вам, что вы везучий человек? Вы всегда оказывались именно там, где нужно. Взять хотя бы того кондуктора. Ведь вы сели именно на тот поезд, где он ехал, хотя ничего не рассчитывали заранее». Я не стал напоминать ей, что без ее помощи мне бы ни за что не удалось разговорить сообщника Столетова, и просто спросил, «А что вы думаете про то, другое дело?» «Я до сих пор не могу себе уяснить. Что именно?» «Взять хотя бы перо в руке Головинского, и потом гибель Олен Веневитиновой. Она как-то связана с убийством учителя верховой езды?» Ведь как раз в ту ночь Фрида Келлер убила Стоянова. Может быть, Елена что-то заметила, зато и была убита? — Пока я не могу сказать ничего определенного, — отозвалась Амалия. Мое личное мнение, что тут обошлось без Фриды, но... Она умолкла и покачала головой. — Я только надеюсь, что Старика все-таки ни при чем. — потому что в таком случае получается что елена погибла и по моей вине тоже почему в удивлении спросил я потому что старикова освободили по моей просьбе сухо ответила амалия в тот первый раз когда его обвинили в убийстве собаки она не закончила фразу прикусила губу и о чем то задумалась значит губернаторская телеграмма Не смело начал я. Да, именно я дала губернатору знать о случившемся. Она откинулась на спинку кресла и отпила из бокала. Кстати, о собаках. Вы нашли того, кто их убил? Я и не искал, честно сознался я. А ведь собаки прекрасно укладываются в схему. Внезапно проговорила Амалия, не слушая меня. Смотрите. Первая собака была любимицей Анны Львовны, вторая тоже. Затем была убита ее единственная дочь, а потом учитель верховой езды, которым, судя по всему, Анна Львовна очень дорожила. И еще перо в его руке, при виде которого Веневитинова так переменилось в лице. Вы были правы. Это знак нарочно оставленный убийцей, знак, который Анна Львовна отлично поняла, но она не пожелала ничего вам объяснить. Погибают только дорогие ей существа. Да очень даже может статься, что причина всему — месть. Месть? Но за что? А вот сие мне неизвестно, — отозвалась Амалия. Но, судя по молчанию дамы, вряд ли за какой-то добродетельный ее поступок. Баронесса решительно поднялась с места. «Надо будет навести справки о прошлом Анны Львовны, причем подробные. Вы, случаем, не знакомы, какова ее девичья фамилия?» «Где она родилась?» «Нет», — ответил я. «Но такие вещи довольно легко выясняются». «В самом деле», — согласилась Амалия, глядя на часы и потирая рукой лоб. «Ну что ж, простите великодушно, что я вас так задержала». Яков уже показал вам комнату. Ну и прекрасно. Если что-то понадобится, зовите прислугу. А я, честно говоря, слишком устала. Спокойной ночи, Амалия Константиновна. Сказал я, целуя ей руку. И когда дверь затворилась за ней, прибавил. Спокойной ночи, Изабель. Глава сорок первая. Спал я, как мне показалось, Совсем недолго. Где-то поблизости хлопнула дверь. Я соскочил с кровати и, протерев глаза, спешно надел очки. Машинально подумал в то мгновение, что револьвер мне бы отнюдь не помешал. У порога стоял, с удивлением глядя на меня, неизвестный мне господин. Он был низенький, полноватый, с брюшком, какой обычно бывает у довольных собой и жизнью людей. В руке господин держал трость с позолоченным набалдашником. — Кто вы такой? — неприязненно спросил я, мысленно прикидывая, чем бы запустить внезваного гостя, если он вздумает сделать хоть одно угрожающее движение. — Я? — чрезвычайно поразился господин. — Я Казимир Броницкий, шляхтич, и... и живу в этом доме. Я убрал руку от прикроватной лампы, которая уже было потянулся, и недоверчиво уставился на него. — Извините, ради бога. — Так вы родственник баронессы Корф? — Родной дядя, — важно ответил человечек. — Ну да, — вспомнил я. — Конечно же. Дядя Казимир, который любит играть в карты, из-за которого погибла Фрида Келлер, — «Извините, что побеспокоил вас!» Тем временем продолжал Казимир. «Я, кажется, я перепутал комнаты. Моя спальня как раз напротив, а я, честно говоря, немного гульнул в клубе. А вы, значит, наш гость, сослуживец баронессы. Век что-то говорил мне, но я, простите, не помню вашу фамилию». «Меня зовут...» «Аполлинариев графович марселяк сказал я. «Казимир Станиславович», — представился человечек, пожимая мою руку. «Можно я у вас тут посижу немного?» «Я...» — он конфузливо улыбнулся, припозднился, по правде говоря, что, боюсь, сестре не понравится. «Да ради бога! Все равно я уже не сплю. Кстати, какой сейчас час?» «Сейчас?» Казимир поглядел на свои щегольские жилетные часы. «Половина десятого...» «Нет, вру! Одиннадцатого...» «Без четверти одиннадцать?» — жалобно уточнил он. «Вы женаты?» «Нет, я тоже», — сообщил мужчина, садясь на стул с высокой изогнутой спинкой. «С меня одной адочки хватает!» За дверью послышались чьи-то быстрые шаги, и Казимир втянул голову в плечи. «Она моя сестра, и то так меня распекает!» а ведь с женой было бы еще хуже. «Казимир?» послышался за дверью протяжный голос Аделаида Станиславовны. «Казимир? Где ты?» и вслед за тем прозвучали несколько энергичных слов на польском языке. «Я слышал, что вам холостая жизнь больше по душе», — сказал я. Казимир озадаченно замигал обоими глазами. «Правда? От кого?» — От Рубинштейна. — В самом деле? — расцел Казимир. — И какие его дела? — Неважно. — По-моему, он в тюрьме. — Так ему и надо! — кровожадно одобрил дядюшка Амалии. — Однажды, вы не поверите, он выиграл у меня пять, нет, десять тысяч рублей. Исключительный мерзавец! Вы знаете, про него говорят, что он пальцами видит масть. Мне Альфред по пьяному делу выболтал, а я думаю, Альфреду можно верить.